Глава 9. Люк Симон опаздывал. Он переоделся в щеголеватый костюм и, на ходу завязывая галстук, побежал к своей машине. Его коллеги в полицейском участке гадали, куда на этот раз спешил инспектор. Влившись в поток транспорта, Люк посмотрел на часы. Он заказал на 8 вечера столик в Гисовой. Добраться туда ему удалось в 20.33. Официант проводил его в зал. Ресторан был полон посетителей. Шум голосов сливался с ненавязчивым джазом. Элен сидела за угловым столиком на две персоны. Ее блестящие черные волосы падали на лицо, а она раздраженно перелистывала журнал. Симон попросил официанта принести им шампанское и направился к ней. — Позволь мне догадаться, — прошипела она, когда Люк сел напротив нее, круглый столик. — Тебе снова пришлось задержаться на работе. Я помчался сразу, как только смог вырваться. У нас кое-что случилось. — Ну да, как обычно. Даже в годовщину свадьбы работа на первом месте. — «Не сердись, малышка!» — проворчал он, чувствуя, как между ними быстро возникает знакомое напряжение. «Маньяки и убийцы не уважают личные дела парижских полицейских!» Он мог бы уже привыкнуть к таким ссорам. «А вот ты шампанское!» — провозгласил Люк, заставляя себя улыбнуться. Пока официант откупоривал бутылку и наполнял бокалы искристым напитком, семейная пара хранила молчание. Наконец официант поместил бутылку в серебряный ведерко со льдом и удалился. — «За наш юбилей!» — произнес Люк со звоном, чокнувшись бокалом о бокал Элен. Она молча наблюдала за ним. Это не предвещало ничего хорошего. «Вот, посмотри, он порылся в кармане, вытащил небольшой пакет и положил его на стол. Это мой подарок. Открой его, дорогая». Элен недовольно поморщилась, придвинула пакет к себе и неохотно развернула обертку длинными тонкими пальцами, открыла украшенную вензелями коробочку и заглянула внутрь. «Кортье?» — Не знаю, что ты всегда хотела такие, — сказал он, разглядывая ее красивое лицо. Она положила золотые часы обратно в коробочку, и я отодвинула на середину стола. — Очень мило. Но они не для меня. — О чем ты говоришь? Конечно, для тебя. Элен печально покачала головой. — Отдашь их твоей следующей женщине? Его лицо потемнело от злости, что за вздор ты несешь. Избегая его взгляда, Элен смотрела на свои холиные руки Я хочу развестись. С меня хватит, Люк. Наступила долгая пауза. Шампанское стояло нетронутым, шипение пузырьков почти затихло. Я понимаю, что в последнее время у нас все шло кувырком. Он пытался говорить спокойно, но я исправлюсь, Олен, обещаю. Ты обещаешь уже четыре года, и ничего не меняется. Я. Я люблю тебя. Разве этого мало? У меня есть другой мужчина. «Ты выбрала удачный момент, чтобы сообщить мне об этом. Прости, я не хотел расстраивать тебя, но мы с тобой почти не видимся. Нам нужен какой-то юбилей или праздник, чтобы просто посидеть и поговорить, как сейчас». Он поморщился в приступе отчаяния. «Значит, ты встречаешься с другим. Прекрасно. И кто этот жеребец?» Ален не ответила. «Я спрашиваю, с кем ты трахаешься?» Проревел он при каждом слове, ударяя кулаком по столу. Его бокал опрокинулся, покатился по скатерти и разбился, ударившись о пол». Ресторан притих на мгновение. Все посетители повернулись и посмотрели на них. «Давай, устрой мне скандал!» — холодно прошептала она. Официант подошел и застенчиво пригнулся к Симону. Тот грозно повернул к нему голову. «Месье, я должен попросить вас уважать других гостей». «Пшел вон отсюда!» — рявкнул люк сквозь сжатые зубы. «Или я выброшу тебя в это чертово окно!» Официант повернулся на каблуках и отправился жаловаться метродотелю. «Видишь, — с упреком произнесла Элен, — вот так всегда. Ты везде ведешь себя, как в участке. Может, все-таки расскажешь, с кем ты крутишь задом, пока я работаю по горло в кровище и дерьме?» Люк знал, что такие разговоры лишь ухудшают ситуацию. «Спокойно», — говорил он себе, — «оставайся спокойным. Ты с ним не знаком, ведь ты имеешь дело только с полицейскими, убийцами, мошенниками и мертвецами». «Это моя профессия, Элен». Слезы покатились по ее щекам, — Люк смотрел, как они скользили по идеальным контурам красивого лица. «Да, это твоя профессия и твоя жизнь», — всхлипнув прошептала она. «Но все, о чем ты говоришь и думаешь, связано со смертью». «Ты знала, чем я занимаюсь, когда мы начали встречаться. Я полицейский, это моя работа. Так что же изменилось?» Он старался контролировать голос, но чувствовал, что гнев снова наполняет его грудь. «Я изменилась», — ответила она. «Мне казалось, я буду нужной тебе». Я пыталась привыкнуть к бесконечному ожиданию, но мне надоело бояться, что однажды тебя привезут домой в гробу. Это невыносимо, Люк. Я так больше не могу. Мне нужно снова почувствовать себя живой. И твой любовник наполняет тебя жизнью. С ним мне не кажется, что я умираю внутри, — со злостью ответила Елен. Она вытерла глаза. Я просто хочу нормальной жизни. Люк наклонился и взял ее руки в свои ладони. «А если я откажусь от работы?» Стану обычным человеком. Напишу заявление об уходе и найду себе новое занятие. Какое? Он помолчал, понимая, что не может придумать никакой замены для своей профессии. «Я не знаю», — признался Люк. Элен покачала головой и выдернула пальцы из его ладони. «Ты прирожденный коп. Все остальное для тебя не годится. И ты будешь ненавидеть меня, если я заставлю тебя отказаться от любимого дела». Он помолчал, обдумывая ее слова. В глубине души Люк знал, что Элен права. Он пренебрегал ей и теперь расплачивался за это. «Тогда дай мне еще немного времени, скажем, месяц. Мы уедем куда-нибудь, куда угодно. Как насчет Вены? Ты всегда говорила, что хочешь съездить в Вену. Что скажешь, милый, сходим в оперу, покатаемся на гондолах. Я согласен на все». «Гондолы в Венеции», — сухо ответила она. «Хорошо, поедем в Венецию». «Я думаю, немного поздно для этого, Люк. Даже если я скажу, да, что изменится? Месяц пройдет, и все начнется заново, то же, что и прежде». «Неужели ты не дашь мне шанс?» — тихо спросил он. «Я попробую измениться. Я найду силы, поверь». Слишком поздно. Глядя на бокал, ответила она, «Сегодня вечером, Люк, ты поедешь домой один».